Глава двадцать четвертая. Пракс. Утренний распорядок не менялся день ото дня. Пракс вставал раньше всех, шлепал на кухню в халате и тапочках, заваривал чай и готовил завтрак на всю семью. Девочкам оладьи и бекон. Им с Джуной красный рис и яйца. Он запускал через систему музыку. Обычно выбирал что-нибудь спокойное и блуждающее, как говорила про его массажную музыку Джуна. А к тому времени, как рис доваривался, а бекон поджаривался, он уже слушал шум душа от Джуны и голоса девочек. Сегодня выдалось такое утро, когда Мэй с Натальей мило болтали. Бывало и по-другому, когда они сердито переругивались. Когда душ Джуны смолк, он вылил на гриль первую оладью и бросил рядом два кусочка бекона. Подходили они почти одновременно, так что можно было переворачивать двумя руками сразу. Зрелищный фокус, он всегда смешил Мэй. Из прихожей доносились властные распоряжения Джуны. Умываться, причесаться, одеваться. Когда все вышли к столу, Пракс оказался единственным, кто еще не оделся на работу. Девочки похихикали над лентяем в халате, хотя он-то успел больше всех, а Пракс притворился обиженным, хотя вовсе не обижался. После завтрака Джуна по дороге на работу забрасывала девочек в школу, Оставляя его мыть посуду, тоже принимать душ и собираться в лабораторию. Они не сговаривались. Просто так сложилась их домашняя жизнь. Праксу она нравилась. Приключений с него хватило на всю жизнь. И работалось ему лучше, когда все шло по накатанной. Он подсластил себе чай тем же сиропом, которым поливал оладьи, расставил тарелки и стаканы и уже сел на свое место перед рисом и яйцами, когда вошла Джуна. По обычаю всех матерей в истории подгоняя перед собой девочек будто пастух овечек мэй в это утро было смирнее обычного наталья чуть веселее но все в пределах допуска джуна приглушила музыку чтобы не мешала застольному разговору пракс не заметил когда разговор свернул на опасную дорогу что такое сопротивление спросила наталья серьезный трезвый тон у такой малышки был чуточку комичен «Это показатель прохождения электронов через разные материалы», — объяснил Пракс. «Видишь ли, нам представляется, что ток течет по проводам, как вода по трубам. А на самом деле, когда переходишь на квантовый уровень, все гораздо сложнее, хотя это очень-очень хорошая модель». «А модель — это способ что-то понять», — вспомнила Наталья. Девочка гордилась собой. Это объяснение она слышала от них с Джуной довольно давно. Пракс полагал, что Наталья ещё не доросла до таких сложностей, но, как видно, девочка запомнила. Впрочем, и Мэй иногда удивляла отца глубиной понимания. «Да», — согласился Пракс, — «именно так». Так вот, сопротивление показывает, насколько легко или трудно электронам протекать в какой-то среде. Наталья наморщила лобик. Мэй отвела взгляд, а Джуна вдруг замерла. Странно. Видимо, он не сумел объяснить понятно для девочек. Пракс попробовал заново. «Представьте себе толстую соломинку», — он показал руками. «Через нее пить сок очень просто. А если взять тонюсенькую соломинку, через нее вытянуть сок из стакана будет очень трудно. Большая соломинка похожа на материал с малым сопротивлением, а тонкая — с большим». Наталья очень серьезно кивнула. Такое лицо Пракс видел у нее, когда девочка задумывалась над трудной задачей. «Это хорошо или плохо?» – спросила она. Пракс рассмеялся. «Нехорошо и неплохо. Так устроен мир. Например, если тебе нужна цепь с низким сопротивлением, а у нее высокая, ты такую цепь хорошей не назовешь. Но только потому, что тебе нужна была другая. А там, где тебе нужно высокое сопротивление, та же самая цепь окажется хорошей. Здесь нет правильного или неправильного. Это просто свойство вещей. Пора идти. Слишком резко вмешалась Джуна. Таким голосом она говорила, когда ее что-то тревожило. А ведь до выхода еще оставалось добрых пятнадцать минут. Может, что-то случилось у нее в лаборатории биопленок? Оставшись один, Пракс снова сделал погромче музыку, убрал посуду, принял душ и переоделся в рабочее. Комнаты без них выглядели странными, а лишнее время немного пугало своей пустотой. Всю дорогу к станции трубы Пракс беспокоился, не забыла ли Мэй принять лекарство. Он собирался просмотреть в трубе новые данные по пищевым дрожжам, но взгляд все время срывался с ручного терминала на экран, укрепленный напротив. На нем крутили новости, но текста было не разобрать за дребезжанием вагона и голосами попутчиков. Где-то вели бой корабли. Он не понял где. Земля, Епет, Палада, Церера, Марс. В пустоте между ними, вдали от всего, бой мог идти где угодно. Пракс только потому был уверен, что не здесь, что молчал сигнал тревоги. На центральной станции половина пассажиров прошаркала в сводчатый переходник, уступив место встречному потоку. Среди вошедших было шесть человек в форме свободного флота. Флотские теперь открыто носили личное оружие и держались нагловато. С ними были две девушки из штатских. Они пересмеивались, заигрывали с мужчинами. Старшие вряд ли больше двадцати. Не так уж намного старше Мэй. В самом деле. Пракс еще раз глянул новости и уткнулся в ручной терминал. Сосредоточиться по-прежнему не удавалось, но почему-то при представителях свободного флота хотелось потупить взгляд. Сердце чуть зачастило, спина напряглась. Он ничего плохого не сделал, но ощущение угрозы и чувство вины — в таком тесном родстве, что одно редко обходится без другого. В Нижнем университете их заставляли слушать и гуманитарные курсы, литературу, драму, восприятие искусства, для общего кругозора. Пракс тогда выбрал философию, надеясь найти в ней некоторую научную строгость. С тех пор почти все забылось. Десятилетия нейропластической перестройки вымыли воспоминания то, что осталось, вспоминалось фрагментами в давний сон. Но сейчас, когда он вжимался в сиденье вагона, несущего его к поверхности, чувствовал позвоночником гул и вибрацию, слышал слишком громкий хохот солдат, один момент он вспомнил живо и ярко. Профессор, тучный и лысеющий мужчина с румянцем пьяницы и так отягощенный интеллигентностью, что вокруг него менялась кривизна пространства, вскинул руку, провозглашая «Ужас обыденности». Помнится, это было что-то из Хайдегера. Но здесь и сейчас Пракс понял эти слова куда лучше, чем понимал тогда. Сейчас так и было. Ужас стал обыденностью. Он надеялся с утра заняться своей темой, но Хана и Брайс перехватили его еще на подходе к лаборатории, пристроились рядом. «Я посмотрел открытый раздел. Там что-то не заладилось с переносом данных», — говорил хана «В директории показатели на штамм 18 только до девятого поколения». «Нет-нет», — успокоил Пракс. «Я знаю, это я еще не внес новых. Собирался да отвлекся». Брайс сдавленно хмыкнула. Пракс ее понимал и не позавидовал бы ей. После смерти Карванидис девушке пришлось вместе с собственной работой справляться за погибшего куратора. Пракс не первый день собирался перенести все существенные данные в открытый раздел. Он сам не знал, почему до сих пор не собрался. Просто всякий раз что-то мешало. «Босс», — сказал Ханна, — «нам нужны последние данные по 18.10. Или нам начать новую серию?» «Не зачем вам начинать новую серию», — возразил Пракс. Они подошли к дверям его лаборатории. Ханна сунул руки в карманы, выпятил челюсть нацелил взгляд сантиметров на десять влево от Пракса. «Знаю, но...» «Я прямо сейчас все сделаю», перебил Пракс. «Дайте мне полчаса». Он нырнул к себе и плотно закрыл за собой дверь. Хана с Брайс помаячили еще, заматывая стеклянной створкой, и ушли. Пракс сел к столу. Ему хотелось проверить уровень воды и взять новые образцы из гидропонного. Он несколько минут боролся с искушением, оттягивая выход в раздел «Карванидис». Но он обещал, сейчас же. И в самом деле, опыты на животных надо было продолжать. Он вывел директорию сотрудников, ввел свой код доступа и подождал, пока система проверит биометрию. Потом, глубоко вздохнув, задавив подступающий ужас, вошел в материалы покойницы. Это была его обязанность. Никаких причин для беспокойства. Две сводки были в состоянии редактирования. Их для переноса пришлось закрыть. Простое дело, но несколько секунд оно заняло. Придется ее переписку просмотреть. Проверить, не следует ли переслать что-то Брайс или наверх, к МакКоннелл. В личные сообщения совать нос ни к чему, да, наверное, лучше бы ему и не знать лишнего. Только вот в теме одного сообщения мелькнуло имя Джеймса Холдена. Новое видео Джеймса Холдена с Цереры. Джеймса Холдена, который спас Мэй, и самого Пракса, и всех. Пракс не собирался открывать сообщение, это вышло на рефлексе. Вроде бы интересно, ну-ка, что там? На экране, как и было обещано, возник серьезно заглядывающий в камеру Холден. С одной стороны, съемка выглядела профессионально. Картинка не дрожала, не дергалась. Цвета были тщательно стилизованы под программу новостей голос холдена когда тот заговорил звучал отчетливо и ясно не резал ухо надержался холден с неловкой искренностью какой не добьешься репетициями эта повадка была праксу так знакома что показалось они снова встретились лицом к лицу говорит джеймс холден со станции церера сегодня мы показываем третью серию нашего бесконечного сериала я очень надеюсь что все вы ее ждали особенно мои друзья и родные и на Земле и на Марсе. Я повторяюсь, но мы записываем наши клипы и интервью для того, чтобы у нас дома увидели лица и услышали голоса живых людей из пояса. И да, позвольте представить. Картинка сместилась к долговязой девочке, сидящей в камбузе Рассенанта. Пракс подался вперед. В самые тяжелые времена своей жизни он сидел на этом самом месте. Его накрыла волна ностальгии, словно при виде своей комнаты в верхнем университете. Знакомое место, которое когда-то много значило для него. И в нем эта незнакомая девочка. Элис Каспар. «Прекрасно. Так, и где ты живешь?» «На станции Церера. В квартале Салюторг». Пракс досмотрел до конца. Хлопки Шин син. Восторг и увлечение землянина». Девочке, похоже, было за него неловко, а тот и не заметил. Старушка, которую они называли Тия, с ним заигрывала. Это выглядело мило. Рядом с известиями о войне и гибели, с картинами вгрызающихся в сталь керамику противника кораблей, с зашитыми в мешки телами землян, видео Холдена было пустячком. Приятным, незначительным, даже милым. Клип кончился. Пракс удивился, обнаружив слезы на щеках. Он вытер лицо обшлагом и вздрогнул, когда следующее сообщение автоматически открыло видео. Тонколицая женщина, смуглее, чем Джуна, но с такими же глубокими карими глазами, улыбнулась в камеру. Картинка подрагивала. Цвета были отрегулированы не так профессионально, как на видео Холдена. «Это Фатима Креган с ответом Джеймсу Холдену и всем добрым людям пояса. Мы сейчас в лагере беженцев, открытым губернатором Арикипы я хочу сегодня познакомить вас с женщиной которая кружила головы и наполняла желудки по моему всему нашему городу пракс слушал как завороженный а когда видео кончилось открылось следующее из шанхая на нем старик в ермолке расспрашивал музыкантов народности Хань об их музыке а потом смотрел как они играют в переулке в облаке цвета глины пракс засмотрелся в дверь тихо постучали брайс просунула голову в щелку извините что отрываю сэр но нет нет нет все нормально я как раз переношу пракс подхватил отчеты крываниисс и перетащил их в открытый раздел теперь у вас есть к ним доступ спасибо сэр помолчав брайс спросила у вас все нормально все хорошо пракс снова вытер глаза продолжайте она закрыла дверь Два часа рабочего времени куда-то подевались, и ему надо было спешить, чтобы взять все образцы до обеда. Мы могли бы спасти жизни. Одно сообщение. Пракс закрыл отдел покойной, поставил его на административный пароль. Некогда было задумываться о постороннем. Его ждала работа. Торопясь наверстать время, Пракс прогнал свои образцы в обеденный перерыв и успел перехватить несколько ложек риса с грибами до начала совещания. Потом пора было забирать из школы Мэй с Натальей. Но он отправил сообщение одному из родительского кооператива. Девочки поиграют с подружками, пока не вернется домой Джуна. А Пракс задержался. Заглянул к Хану и Брайс. Проверил, все ли данные им открылись. Все было легко и странно, как во сне. Пракс видел себя как бы со стороны. У себя в кабинете он перепроверил дневную серию образцов. Сколько в воде растворенного углекислого газа, сколько азота, кальция, марганца. Растения выглядели хорошо, но до полной обработки статистики судить было рано. Это нормально. Он устоял пред искушением снова открыть раздел «Карванидис». Поискать еще ролики Холдена или вдохновленных им последователей. Неудачная мысль. Вместо этого он ждал, работал, посматривал сквозь стекло. Осталась одна Брайс. А ее рабочее место было дальше по длинному изогнутому коридору. Пракс закрыл терминал, отметил уход, прошел в мужской туалет, вымыл руки, подождал. Потом, как ни в чем не бывало, вышел на административный этаж, прогулялся к посту учета, открыл терминал гостевым аккаунтом, получил данные и протоколы, заботливо выложенные супервайзером Праксидиком Менгом в открытый доступ. На экране висел бледно-голубой логотип Ганимеда. Пракс переслал копии на Землю с Лабари и Ингрид Диниш и на Луну, Гормануле с коротким сообщением. «Прошу подтвердить результаты». Потом он закрыл терминал и вышел в общий коридор. Все выглядело ярче обычного. Он не взялся бы судить от усталости или возбуждения. Или по двум причинам сразу. По пути домой он задержался у ларька с лапшой. Взял без крыши для себя и джуны, и жареного тофу для девочек, и роскошь рисового вина, и круглый керамический контейнер мороженого с зеленым чаем на десерт. Дома он застал Наталью, ноющую, что приходится зубрить меры времени, и Мэй, которая, закрывшись в своей комнате, переписывалась со школьными подружками и любовалась на выступления мальчиков годами тремя-четырьмя старше нее. В другой раз он бы вытащил всех к ужину, но в этот вечер не стал никого тревожить. Он разложил лапшу в разлагающиеся керамические мисочки, украшенные ласточками и веточками. Отнёс одну на талии на рабочий столик, другую — развалившейся на кровати Мэй. Какая она выросла большая. Скоро запросто будет заглядывать ему через плечо. Его малышка, которую он не чаял увидеть живой, а теперь посмотрите-ка на неё. Когда отец поцеловал ее в макушку, девочка вопросительно подняла взгляд. Он кивнул ей на экран. «Трогательные ребята!» Они с Джуной вместе сели за стол, как во времена ухаживания. Пракс смотрел на нее. Изгиб щеки, шрамик на костяшке левой руки, мягкая складка ключицы. Словно запасал ее на будущее, когда ее рядом не будет. Или его не будет. Рисовое вино щипало язык. Может, оно всегда было таким. Одновременно прохладным и согревающим, только он раньше не замечал. Джуна рассказывала, как прошел день. Толковала о политике и дворцовых интригах в лаборатории. А он слушал ее голос, как музыку. Пракс уже собирался убрать тарелки и вскрыть мороженое. Когда она наклонилась через стол и взяла его за руку. «У тебя все хорошо?» — спросила она. — Какой-то ты странный. — Все прекрасно, — заверил он. — Плохой день на работе? — Нет, едва ли, — возразил он. — По-моему, очень даже хороший.